Остаток вечера он провел в мыслях об этой женщине. А когда они прерывались, память показывала темное, острое лицо Варвары с плотно закрытыми глазами, с кривой улыбочкой на губах. Неплотно сомкнутые с правой стороны они открывали три неприятно белых зуба с золотой коронкой на резце. показывало пустынный кусок кладбища, одетый толстым слоем снега кучи комьев земли, две неподвижные фигуры над могилой, только что зарытой. Жаловалась на одиночество, думала на Варваре. Она не была умнее своего времени. А это Атося, что может дать ей Дронов, кроме сносных условий жизни? Он решил завтра же поблагодарить Дронова за его участие, но утром, когда он пил кофе, Дронов сам явился. — Прости, Клим Иванович, я вчера вел себя свиньей, — начал он, встряхивая руки Самгина. — Пьян был с радости, выиграл в железку 7300 рублей, мне в картах везет. — Кажется, и в любви тоже, — дружелюбно спросил Самгин, не обращая внимания на «ты». — Интересная, Тоська? — откликнулся Дронов, бросив себя в кресло так, что оно заскрипело. — Очень интересная, — торопливо ответил он сам себе. Ее один большевичок обрабатывает, чахоточный. Скоро его к праотцам отнесут, но замечательный. Ты здесь ненадолго или жить? Я приехал звать тебя к нам. Чего тебе одному торчать в этом чулане?» Он очень торопился, Дронов, и был мало похож на того человека, каким знал его Самгин. Он, видимо, что-то утратил, что-то приобрел, а в общем выиграл. Более сытым и спокойнее стало его плоское, широконосое лицо. Не так заметно выдавались скулы, не так раздёрганно бегали рыжие глаза, только золотые зубы блестели ещё более ярко. Он сбрил усы. Говорил он более торопливо, чем раньше, но не так нагло. Как прежде, он отказался от кофе и попросил белого вина. — Я, брат, знаю, что симпатии ко мне у тебя нет, но это мне не мешает. — О симпатиях я не умею говорить, — прервал его Самгин. — Но ты не прав, я очень тронут твоим отношением. — Ладно, оставим это, — махнул рукой Дронов и продолжал. — Там при последнем свидании я сказал, что не верю тебе. Так это я словам не верю. Не верю, когда ты говоришь чужими словами. Я все еще кружусь на одном месте, точно теленок, привязанный веревкой к дереву. Он выпил целый стакан вина, быстро вытер губы платком и взмахнул им в воздухе, продолжая. «Я могу быть богатым. Теперь самое удобное время богатеть, как богатеют вчерашние приказчики глупых хозяев, фторовы, баторины и прочие. Революция сделала свое дело, встряхнула жизнь до дна». «Теперь надо бы наудовлетворять и успокаивать, то есть накормить жадных досыта. Всех не накормишь». Столыпин решил накормить лучших. «Я из лучших, потому что умный. Но я, как бы это сказать, я люблю знать. И это меня шатает. Это может погубить меня, понимаешь? Я хочу быть богатым, но не для того, чтобы народить детей и оставить им наследство, миллионы». «Нет, дети богатых — идиоты. Я хочу разбогатеть для того, чтобы показать людям, которые мной командуют, что я не хуже их, а умнее. Но я знаю, хорошо знаю, что купец живет за счет умных людей и силен не сам своей силой, а теми, кто ему служит. Я миллионы на революцию дам, Савва Морозов тысячи давал, а я, Иван Дронов, сотни тысяч дам». «Ты фантазируешь», — сказал Самгин, слушая его с большим любопытством. «Без фантазии нельзя, не проживешь, не устроишь жизнь». «О неустройстве жизни говорили тысячи лет, говорят все больше, но ничего твердо установленного нет, кроме того, что жизнь бессмысленна». «Бессмысленно, брат, это всякий умный человек знает». «Может быть, это люди исключительно уродливо умные, вот как ты...» «Спасибо за комплимент», — сказал Самгин, усмехаясь и все более внимательно слушая. «Не над чем. Ты уродливо умен, так я тебя вижу издавна, с детства. Но слушай, Клим Иванович, я не... Весь чувствую, что мне надо быть богатым. Иногда, даже довольно часто, мне противно представить себя богатым, «Вот это кого, на коротеньких ножках!» «Будь я красив, я уже давно был бы первостатейным мерзавцем. Ты веришь мне?» «Не имею права не верить», — серьезно сказал Самгин. «Так вот, скажи, революция кончилась или только еще начинается?» Самгин не спеша открыл новую коробку папирос. Взял одну. Оказалось слишком туго набитой, нужно было размять ее. А она лопнула в пальцах. Пришлось взять другую, но это оказалось сырой, как все в Петербурге. Делая все это, он подумал, что на вопрос Дронова можно ответить и «да», и «нет». Но в обоих случаях Дронов потребует мотивации. Он, Самгин, не ставил пред собою вопроса о судьбе революции, зная, что она кончилась как факт и живет только как воспоминание. Не из приятных. Самгин ощущал, что вопросом Дронова он встревожен гораздо глубже, чем беседой с Кутузовым. «Почему?» И, высушивая папиросу о горячий бок самовара, он осторожно заговорил. «Твой вопрос — вопрос человека, который хочет определить, с кем ему идти и как далеко идти». «Ну да!» — воскликнул Дронов, подскочив в кресле. «Это личный вопрос тысяч», — добавил он, дергая правым плечом. А затем вскочил и, опираясь обеими руками на стол, наклонясь к самгину, стал говорить вполголоса как бы сообщая тайну. «Тысячи интеллигентов схвачены за горло, необходимостью быстро решить именно это. С хозяевами или с рабочими? Многие уже решили, подменив понятие. С божеством или с человечеством, понимаешь?» Решили с божеством наплевать на человечество. С божеством удобнее, ответственность дальше, но это, брат, похоже на жульничество, на притворство. Он выпрямился, толкнув стол, взмахнул рукой и, грозя кулаком, визгливо прокричал. «Профессор Захарьин в Ливадии, во дворце!» Орал и топал ногами на придворных за то, что они поместили больного царя в плохую комнату. «Вот это я понимаю, вот это власть ума и знания!» Этот крик погасил тревогу Самгина. Он смотрел на Дронова, улыбаясь, кивая головой, и думал, «Нет, он остался тем, каков был». Дронов вытер платком вспотевший лоб, красные щеки. Сел, выпил вина и продолжал тише, даже как будто грустно. «Ты усмехаешься?» «Понимаю, ты где-то там...» — он помахал рукою над головой своей. «Вознесся на высоты философические и удовлетворен собой. А вспомни-ка наше детство. Тобой восхищались, меня обижали. Помнишь, как я завидовал вам? Мешал играть, искал копейку. Да, я помню, ты очень искусно и настойчиво делал это». Дронов вздохнул и покачал головой. «Вы, дети родовитых интеллигентов, относились ко мне, демократу, выскочке, аристократически, как американцы к негру». «Преувеличиваешь». «Может быть, но детские впечатления отлично запоминаются». Оглядываясь вокруг и вопросительно глядя на Самгина, Дронов сказал, «Знаешь, Клим Иванович, огромное количество людей униженных и оскорбленных. Огромно, и все растет». Они не по Достоевскому, а как будто уже по Марксу, Ницше, и становится все умнее. «Он верит, что революция еще не кончена», — решил Самгин. «Недавно прочитал я роман какого-то Лопатина, Чума», — скучновато стал рассказывать Дронов. «Только что вышла книжка. В ней говорится, что человечество глупо, жизнь скучна, что, интересно, она может быть только с Богом» с чертом, при наличии необыкновенного, неведомого, таинственного. Доказывается, что гениальные ученые и все их открытия, изобретения, вредны, убивают воображение, умерщвляют душу, создают племя самодовольных людей, которым будто бы все известно, ясно и понятно. А сюжет книги таков. Некрасивый человек, но гениальный ученый отравил Москву чумой, Мысль эту внушил ему пьяный студент. Москва была изолирована и почти вымерла. Случайно узнав, что чума привита искусственно, ученого убили. «Вот, брат, какие книжки пишут некрасивые люди!» «Да», — согласился Самгин, — «издается очень много хлама». «Хлам?» — Дронов почесал висок. «Нет, не хлам, потому что читается тысячами людей». Я ведь как будущий книготорговец должен изучать товар. Я просматриваю все, что издается, по билетристике, поэзии, критике, то есть все, что откровенно выбалтывает настроение и намерение людей. Я уже числюсь в знатоках книги. Меня сыти нахаживает и вообще замечен. Голос его зазвучал самодовольно. Он держал в руке пустой стакан, приглаживая другой рукой рыжеватые волосы, И ляжки его поочередно вздрагивали, точно он поднимался по лестнице. Теперь дело ставится так. Истинная и вечная мудрость дана проклятыми вопросами Ивана Карамазова. Иванов-разумовник утверждает, что решение этих вопросов не может быть сведено к нормам логическим или этическим. И значит, к счастью, невозможно. Заметь, к счастью. Проблемы идеализма читал. Там Булгаков спрашивает, чем отличается человечество от человека. И отвечает, если жизнь личности бессмысленна, то также бессмысленны и судьбы человечества. Здорово? «Я мало читал за последний год», — сказал Самгин. «Леонид Андреев, Сологуб, Лев Шестов, Булгаков, Мережковский, Брюсов и за ними десятки менее значительных сочинителей» утверждают, что жизнь бессмысленна, даже вот как. Он выхватил из кармана записную книжку и, усмехаясь, вытаращив глаза, радостно воющим тоном прочитал. «Человечество — многомиллионная гидра пошлости». Это Иванов разумник. А вот Мережковский. «Люди во множестве никогда не были так малы и ничтожны, как в России девятнадцатого века». А Шестов говорит так. Личная трагедия есть единственный путь к субъективной осмысленности существования. Хлопнув книжкой по ладони, он сунул ее в карман, допил остатки вина и сказал. «У меня записано таких афоризмов штук полтораста». «Целое столетие доили корову, и вот тебе сливки». «Хочу издать книжечку под титулом «К чему пришли мы за сто лет?» и знак вопроса. «Заговорил я тебя, но извини». Клим Самгин нашел нужным оставить последнее слово за собой. «Все это у тебя очень одностороннее, ведь есть другие явления», — докторально заговорил он, но Дронов, взмахнув каракулевой шапкой, прервал его речь. «Чехов и всеобщее благополучие через двести-триста лет — это он из любезности, из жалости. Горький, этот кончен, да он и не философ, а теперь требуется, чтоб писатель философствовал». Про него, говорят, делец, хитрый, иммигрировал, хотя ему ничего не грозило. Сбежал из схватки идеализма с реализмом. Ты бы, Клим Иванович, зашел ко мне вечерком посидеть. У меня всегда народишка бывает. Сегодня будет. Что тебе тут одному сидеть, а? Я подумаю, сказал Самгин. Дронов уже надел пальто, потопал ногами, обувая галоши, но вдруг пробормотал а весь этот шум подняли марксисты, они нагнали страха, а они... Эдакий очень холодный ветер подул, и все почувствовали себя легко одетыми. Вот и я тоже. Хотя жирок у меня есть, но холод тревожит все-таки. «Жду», — сказал он, исчезая. Самгин прежде всего ощутил многократно испытанное недовольство собою было очень неприятно признать что дронов стал интереснее острее приобрел уменье сгущать мысли это опасное уменье но в какой то степени оно необходимо для защиты против насилия враждебных идей думал он трудно понять что он признает что отрицает и почему признавая одно отрицает другое какие люди собираются у него и как ведет себя с ними эта странная женщина. Еще более неприятно было убедиться, что многие идеи текущей литературы формируют впечатление его, Самгена, и что он, как всегда, опаздывает с формулировками. «Много читаю, и невнимательно читаю», — строго упрекнул он себя. «Живу монологами и диалогами почти всегда с самим собой». Подумав еще, нашел, что мало видят людей, и принял решение вечером к Дронову. Когда он пришел, Дронова не было дома. Тося Полу лежала в гостиной на широкой кушетке. Под головой постельная подушка в белой наволоке. По подушке разбросаны обильные пряди темных волос. «Вот приятно», — сказала она, протянув Самгину голую до плеча руку обнаружив небритую подмышку. — Вы извините, брала ванну, угорела, сушу волосы. А это добрый мой друг и учитель Евгений Васильевич Юрин. В большом кожаном кресле глубоко увяз какой-то человек, выставив далеко от кресла острые колени длинных ног. — Простите, не встану, — сказал он, подняв руку, протягивая ее. Самгин, осторожно пожав длинные сухие пальцы, увидал лысоватый череп, как бы приклеенный к спинке кресла. Серое костлявое лицо, поднятое к потолку, украшенное такой же бородкой, как у него, Самгина. И под высоким лбом очень яркие глаза. — Садитесь на кушетку, — предложила Тося, подвигаясь. — Евгений Васильевич рассказывает интересно. «Я думаю, довольна», — спросил Юрин, закашлялся и сплюнул в синий пузырек с металлической крышкой. А пока он кашлял, Тося успела погладить руку Самгина и сказать, «Очень хорошо, что вы пришли. Нет, продолжайте, Женечка». «Так вот», — послушно начал Юрин, — «у меня и сложилось такое впечатление. Рабочие, которые особенно любили слушать серьезную музыку, — Оказывались наиболее восприимчивыми ко всем вопросам жизни И, разумеется, особенно к вопросам социальной и экономической политики Говорил он характерно бесцветным и бессильным голосом туберкулезного Тускло поблескивали его зубы, видимо, искусственные, очень ровные и белые На шее у него шелковое клетчатое кашне, хотя в комнате тепло Тося окутана зеленым бухарским халатом, на ее ногах черные чулки. Самгин определил, что под халатом должно быть только рубашка, и поэтому форму ее тела обрисованы так резко. Наверное, очень легко доступно, решил он, присматриваясь к ее задумчиво нахмуренному лицу. С распущенными волосами и лицо, и вся она красивее. Напоминает какую-то картину, портрет Ада Лиски. Рабыни, что-то в этом роде. В рабочем классе скрыто огромное количество разнообразно талантливых людей, и все они погибают зря, — сухо и холодно говорил Юрин. Вот, например, вошли две дамы, Орехова и среднего роста брюнетка, очень похожая на Галку. Сходство с птицей увеличилось, когда она мелкими шагами и подпрыгивая подскочила к Тосе, Наклонилась, целуя ее, и промычала. «Мамочка, красавица моя!» Выпрямилась точно от удара в грудь и заговорила Бойко, крикливо, с ужасом, явно неестественным и неумело сделанным. «Юрин, вы здесь! Почему? А в Крым? Послушайте, это самоубийство! Тося, как же это?» Тося, бесцеремонно вытирая платком оцелованное лицо, спустила черные ноги на пол и исчезла, сказав, «Знакомьтесь, Самгин, плотникова Марфа Николаевна, пойду оденусь». Орехова солидно поздоровалась с нею, сочувственно глядя на Самгина, потрясла его руку и стала помогать Юрину подняться из кресла. Он принял ее помощь молча, и высокий, сутулый, пошел к физгармонии. Костюм на нем был из толстого сукна, но и костюм не скрывал остроты его костлевых плеч, локтей, колен. плотникова поспешно рассказывала Ореховой. «Вырубова становится все более влиятельной при дворе. Царица от нее без ума, и даже говорят, что между ними эдакие отношения». Она определила отношения шепотом и с ужасом воскликнула. «Подумайте, и это царица!» Продолжала. «А в это же время у Вырубовой любовник, какой-то простой сибирский мужик, богатырь гигантского роста. Она держит портрет его в Евангелии. Нет, вы подумайте, в Евангелии портрет любовника, черт знает что!» «Все это, друг мой, пустяки, а вот я могу сказать новость. Что такое, что? Потом скажу, когда придут Дроновы». Юрин начал играть на физгармонии что-то торжественное и мрачное. Женщины, сидя рядом, замолчали. Орехова слушала, благосклонно покачивая головою, оттопырив губы, поглаживая колено. Лотникова, попудрив нос, с минуту посмотрев круглыми глазами птицы в спину музыканта, сказала тихонько, «Это ему, наверное, вредно? Это ведь кажется церковное, да?» Явилась Тося в голубом сарафане, с толстой косой, перекинутой через плечо на грудь, с бусами на шее. Теперь она была похожа на фигуру с картины Маковского «Боярская свадьба». «Хорошо играет?» — спросила она Клима. Он молча наклонил голову. Физгармония вообще не нравилась ему, а теперь почему-то особенно неприятно было видеть, как этот человек, обреченный близкой смерти, Двигая руками и ногами, точно карабкаясь куда-то, Извлекает из инструмента густые, угрюмые звуки. — У него силы нет, — тихо говорила Тося. — А еще летом он у нас на даче замечательно играл, Особенно на рояле. — Вам очень идет сарафан, — сказал Самгин. — Да, идет, — подтвердила Тося, кивнув головой, Заплетая конец косы ловкими пальцами. — Я люблю сарафаны. Они удобные. Она замолчала, и сквозь музыку Самгин услыхал тихий спор двух дам. «Поверьте мне, Думбадзе был ранен бомбой. Нет, это неверно. Да-да, оторвало козырек фуражки и... никаких и...» «Ваше имя Татьяна?» — спросил Самгин. «Таисия», — очень тихо ответила женщина, взяв папиросу из его пальцев. Но когда меня зовут Тося, я окажусь сама себе моложе. Мне ведь уже двадцать пять. Закурив, она продолжала так же тихо и глядя в затылок Юрина. Грозная какая музыка. Он всегда выбирает такую. Бетховена, Баха. Величественная и грозная. Он удивительный. И вот болен, умирает. Самгин взглянул в лицо ее. Брови ее сурово нахмурились. Она закусила нижнюю губу. Можно было подумать, что она сейчас заплачет. Самгин торопливо спросил, давно она знает Юрина? Скушноватым полушепотом, искусно пуская в воздух кольца дыма, она сказала. Восемь лет. Он телеграфистом был, учился на скрипке играть. Хороший такой, ласковый, умный. Потом его арестовали. Сидел в тюрьме девять месяцев. Выслали в Архангельск. Я даже хотела ехать к нему, но он бежал, вскоре его снова арестовали в Нижнем, освободился уже в пятом году. В конце шестого опять арестовали, весной освободили по болезни, отец хлопотал, Ваня тоже. У него был брат, слесарь, потом матрос, убит в Свеоборге, а отец был дорожным мастером, потом подрядчиком по земельным работам, очень богатый, летом этим умер. Женя даже хоронить его не пошел. Его вызвали сюда по делу о наследстве, но Женя говорит, что нарочно затягивают дело, ждут, чтоб он помер. «Почему она так торопится рассказать о себе?» — подозрительно подумал Самгин. Слушать этот шепот под угрюмой вой физгармонии было очень неприятно. Самгин чувствовал в этом соединении что-то близкое мрачному юмору, И вздохнул облегченно, когда Юрин, перестав играть, выпрямил согнутую спину и сказал. — Это музыка Мэйербера, к трагедии Эсхила Эвмениды. На сундуке играть ее нельзя, да и забыл я что-то. А чаю дадут? — Идем, — сказала Тося, вставая. Грузная, мужеподобная Орехова в тяжелом шерстяном платье цвета ржавого железа. Положив руку на плечо Плотниковой, стучала пальцем по какой-то косточке и говорила возмущенно. В кафе де Пари, во время Микарем, великий князь Борис Владимирович за ужином с кокотками сидел опутанный серпантином, и кокотки привязали к его уху пузырь, изображавшие свинью. «Вы подумайте, дорогая моя, это представитель царствующей династии, а? Вот как они позорят Россию!» Заметьте, это рассказывает Рейнбод, московский градоначальник. Ужас, ужас, шипящими звуками отозвалась Плотникова. Говорят, что балет та любовница великого князя Алексея стоит нам дороже Цусимы. И что вы думаете, и стоит? Юрин, видя Тосю под руку, объяснял ей: "В Мениде они же Эринии, богини мщения, величавые, яростные богини. Вроде Марии Ивановны. «Что-что? Вроде меня кто?» — откликнулась Орехова тревожно, как испуганная курица. Из прихожей появился Нагайцев, вытирая бороду платком. Ласковые глаза его лучисто сияли. За ним важно следовал длинноволосый человек, туго застегнутый в черный сюртук, плоскогрудый и неестественно прямой. Нагайцев тотчас же вытащил из кармана бумажник, взмахнул им и объявил. «Чрезвычайно интересная новость! И у меня есть!» — торопливо откликнулась Орехова. «А что у вас? Нет, сначала вы скажите!» Нагайцев, спрятав бумажник за спину, спросил. «Почему я? Первое место даме! Нет, нет, не в этом случае!» Пока они спорили, человек в сюртуке, не сгибаясь, приподнял руку Тосе к лицу своему. Молча и длительно поцеловал ее. Затем согнул ноги прямым углом, сел рядом с Климом, подал ему маленькую ладонь, сказал вполголоса «Антон Краснов». Самгин, пожимая его руку, удивился. Он ожидал, что пальцы крепкие, но ощутил их мягкими, как бы лишенными костей. Явился Дронов, пропустив вперед себя маленькую кругленькую даму в Пенсне, с рыжеватыми кудряшками на голове, с красивеньким кукольным лицом. Дронов прислушался к спору, вынул из кармана записную книжку, зачем-то подмигнул Самгину и провозгласил «Внимание!». Затем он громко и нараспев, подражая дьякону, начал читать. «О, окаянный и презренный российский Иуда! Вот-вот!» — вскричал нагайцев — «И у меня это!» «А у вас?» — обратился он к Ореховой. «Ну да», — невесело сказала она, кивнув головой. «Внимание!» — повторил Дронов и начал снова. «Иуда, удавивший в духе своем все святое, нравственно чистая и нравственно благородное повесивший себя, как самоубийца лютый на сухой ветке возгородившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший до мозга костей, — и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием, заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества. Анафема тебе, подлый, разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращающего твоего таланта, отравивший и приведший к вечной погибели многие и многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих. Пока Дронов читал, Орехова и Нагайцев проверяли текст по своим запискам. А едва он кончил, Нагайцев быстро заговорил. «Это из речи епископа Гермогена о Толстом. Понимаете? Каково?» Невежественно, пожимая плечами, заявил Краснов. «Обратите внимание на сочетание слов. Нравственно-религиозная злосмрадия. Подумайте, допустимо ли такое словосочетание в карающем глаголе церкви?» Рыженькая дама, задорно встряхнув кудрями, спросила тоном готовности спорить долго и непримиримо. — А если ересь? — Если же ересь зломрадна как же она может быть наименована религиозно-нравственной? — сугубо невежественна. Публика зашумела, усердно обнаруживая друг пред другом возмущение речью епископа. Но Краснов постучал чайной ложкой по столу, и когда люди замолчали, кашлянул и начал. «Вульгарная речь безграмотного епископа не может оскорбить нас, не должна волновать». Лев Толстой — явление глубочайшего этико-социального смысла, явление, все еще не получившее правильной объективной оценки, приемлемой для большинства мыслящих людей. Он, видимо, приучил Ногайцева и женщин слушать себя. Они смирно пили чай, стараясь не шуметь посудой. Юрин, запрокинув голову на спинку дивана, смотрел в потолок. Только Дронов, сидя рядом с Тосей, бормотал. «В Москву обязательно завтра. А ты?» «Нет, не хочу», — сказала Тося довольно громко, точно бросив камень в спокойно текущий ручей. В небольшой, но высокоценной брошюре Преображенского Толстой, как мыслитель-моралист, «Дано одиннадцать определений личности и проповеди почтенного и знаменитого писателя», — говорил Краснов, дремотно прикрыв глаза, а Самгин, искосо наблюдая за его лицом, думал, «Должно быть, он потому так натянуто прямо держится и так туго одет, что весь мягкий, дряблый, как его странные руки». Черное сукно сюртука и белый, высокий, накрахмаленный воротник очень невыгодно для красного подчеркивали серый тон кожи его щек. Волосы на щеках лежали гладко, бессильно, концами вниз, также и на верхней губе. На подбородке они соединялись в небольшой клин, и это придавало лицу странный вид, как будто все оно стекало вниз. Лоб исчерчен продольными морщинами длинные волосы на голове мягкие лежат плотно и поэтому кажутся густыми но сквозь их просвечивает кожа глаза невидимы устало прикрыты верхними веками но с какой то неудачной слишком и унылолинин вероятно ему уже за сорок определил самгин слушая как краснов перечисляет онтеист атеист рационалист деист сознательные лжи сыграющие роль русского ренана или штрауса величайший мыслитель нашего времени жалкий диалектик и так далее и так далее и наконец даже проповедник морали и эгоизма в которой есть и эпикурийские и грубо утилитарные мотивы и социалистические и коммунистические тенденции на последнем особенно настаивают профессора гусев козлов юрий николаев «Мыслители почтенные». «И все ерунда», — сказал Юрин, бесцеремонно зевнув. «Ерунда и празднословие», — добавил он, а тося небрежно спросила оратора. «Чаю хотите?» Заговорили все сразу, не слушая друг друга, но как бы стремясь ворваться в прорыв скучной речи, дружно желая засыпать ее и память о ней своими словами. Рыженькая заявила... Я сомневаюсь, что речь Гермогена записана правильно. «Верный источник, верный!» — кричала Орехова, притопывая ногой. Лотникова, стоя с чашкой чаю в руке, говорила Краснову. «Анархист-коммунист, вы забыли напомнить, а это самое лучшее, что сказано о нем!» Нагайцев ласково уговаривал Юрина. «Нет, вы чрезвычайно резко, ведь надо понять, определить, с нами он или против». «С кем с нами?» — спрашивал Юрин. А Дронов, вытаскивая из буфета бутылки и тарелки с закусками, ставил их на стол, гремел посудой. «Вот так всегда и спорят», — сказала Тося, улыбаясь Самгину. «Вы не любите спорить?» «Нет», — сказал он. Женщина одобрительно кивнула головой. «Это хорошо, а Женя любит, хотя ему вредно». Облако синеватого дыма колебалось над столом. «Завтра еду в Москву», — сказал Дронов Самгину. «Нет ли поручения? Сам едешь. Завтра? Значит, вместе». «Надо протестовать», — кричала Рыжая, а Плотникова предложила. «Послать речь Гармогена в Европу». «Дорогой мой», — уговаривал нагайцев прижав руку к сердцу. «Сочиняют много. Философы, литераторы». Гоголь испугался русской тройки, закричал. «Как это?» «Куда ты стремишься?» и прочее. А никакой «тройки» не было в его время. И никто никуда не стремился, кроме Петрашевцев, которые хотели повторить декабристов. «А что ж такое декабристы? Ведь с вашей точки они феодалы. Ведь они комики, между нами говоря». Юрин вскрикивал хрипло. «Вы сами комик!» «Ну да, с вашей точки люди или подлецы, или дураки». Благодушным тоном сказал Нагайцев, но желтые глаза его фосфорически вспыхнули, и борода на скулах ощетинилась. К нему подкатился Дронов с бутылкой в руке. На горлышке бутылки вверх дном торчал и позванивал стакан. «Идем, идем», — сказал он, подхватив Нагайцева под руку и увел в гостиную. Там они, рыженькая дама и Орехова сели играть в карты. А Краснов, тихонько покачивая головою, занавесив глаза ресницами, сказал Тосе. Люди, милая Таисия Романовна, делятся на детей века и детей света. Первые поглощены тем, что, видимо, и якобы существует. Вторые же, озаренные светом внутренним, взыскуют града невидимого. Вот какая у нас компания прервала его Тося, разливая красное вино по стаканам. Интересное? да очень любезно ответил самгин а юрин пробормотал что то протягивая руку за стаканом ну как читаете книжку дюпреля спросил краснов тося нахмурясь ответила пробую очень трудно понимать это философии мистики что ли осведомился юрин и не ожидая ответа продолжал не читай тося ерундовая философия докажите предложил краснов Но Тося очень строго попросила. «Нет, пожалуйста, не надо спорить. Вы, Антон Петрович, лучше расскажите про королеву». Краснов, покорно наклонив голову, потер лоб ладонью. Заговорил. «Шведская королева Ульрика Элеонора скончалась в загородном своем замке и лежала во гробе. В полдень из Стокгольма приехала подруга ее, графиня Стэнбок Фермор, и была начальником стражи, проведена к гробу. Так как она слишком долго не возвращалась оттуда, начальник стражи и офицеры открыли дверь, и что же представилось глазам их? В гостиной люди громко назначали. «Черви! Бубенцы!» — выкрикивал нагайцев Королева сидела в гробу, обнимая графиню. Испуганная стража закрыла дверь. Знали, что графиня Стенбок тоже опасно больна. Послан был гонец в замок к ней, и оказалось, что она умерла именно в ту самую минуту, когда ее видели в объятиях усопшей королевы. «Ясно», — сказал Юрин, — «стража была вдребезги пьяная». Краснов рассказал о королеве в полголоса, и с таким придыханием как будто ему было трудно говорить. Это было весьма внушительно и так неприятно, что Самгин протестующе пожал плечами. Затем он подумал, «Руки у него вовсе не дряблые». Да, у Красного руки были странные, они все время непрерывно, по змеиному гибко двигались, как будто не имея костей от плеч до пальцев. Двигались как бы нерешительно, слепо, но пальцы цепко и безошибочно ловили все, что им нужно было. Стакан вина, бисквит, чайную ложку. Движение этих рук значительно усиливали неприятное впечатление рассказа. На слова Юрина Краснов не обратил внимания. Покачивая стакан, глядя невидимыми глазами на игру огня в красном вине, он продолжал все так же в полголоса, с трудом. О событии этом составлен протокол и подписан всеми, кто видел его. У нас оно опубликовано в историческом и статистическом журнале за 1815 год. «Нашли место, где чепуху печатать!» Вставил Юрин, покашливая и прихлёбывая вино. Атося, усмехаясь, сказала, «Я очень люблю всё такое. Читать не люблю, а слушать готово всегда. Я страх люблю, приятно, когда мурашки под кожей бегают. Ну, ещё что-нибудь расскажите». «Охотно?» — согласился Краснов. «Без трёх!» — сердито басом сказала Орехова. «А зачем ходили с дамой пик?» — упрекнул её Нагайцев. Иван Пращев, офицер, участник усмирения поляков в 1831 году, имел денщика Ивана Середу. Он и Середа, будучи смертельно ранен, попросил Пращева переслать его, Середы, домашним три червонца. Офицер сказал, что пошлет и даже прибавит за верную службу, но предложил Середе «Приди с того света в день, когда я должен буду умереть». «Слушаю, ваше благородие», — сказал солдат и помер. «А у меня десятка, хо-хо», — радостно возгласил Дронов. Через тридцать лет, пращив с женой, дочерью и женихом ее, сидели ночью в саду своем. Залаяла собака, бросилась в кусты. Пращив за нею и видит, стоит в кустах Середа, отдавая ему честь. «Что, Середа, настал день смерти моей», — так точно, ваше благородие? Вот это дисциплина, восхищенно сказал Юрин, но иронический возглас его не прервал настойчивого течения рассказа. Прощев исповедовался, причастился, сделал все распоряжения, а утром к его ногам бросилась жена повара, его крепостная. За ней угнался повар с ножом в руках. Он вонзил нож не в жену, а в живот Прощева, отчего тот немедленно скончался. «Страшно жить, Тося!» — вскричал Юрин. «Страшно слушать, а жить... жить-то не страшно!» — ответила она, начиная убирать чайную посуду со стола. В гостиной Нагайцев громко, тоскливо жаловался. «Это не игра, а уголовщина! Предательство!» Дронов хохотал на О, а рыжая дама захлебывалась звонким смехом и сокрушенно мычала Орехова. «Вы, господин Юрин, не иронизируете», — заговорил Краснов, передвигая тосе вымытые чашки. «Я, видимо, кажусь вам идиотом». «Диагноз приблизительно верный». «Вот видите, вам уже хочется оскорбить меня». «Тем, что я считаю ваше самоопределение правильным?» — спросил Юрин. «Ага, вы уже отняли слово приблизительно». Самгин поморщился, думая, «кажется, начнут ругаться» и действительно краснов заговорил голосом повышенным и шипящим как бы втягивая воздух сквозь зубы вам человеку опасно неизлечимо больному следовало бы умереть докончил юрин я и умру подождите немножко но моя болезнь не смерть мое личное дело сугубо узко личное и никому оно вреда не принесет а вот вы вредное лицо «Как вспомнишь, что вы, профессор, отравляете молодежь, фабрикуя из нее попов!» Юрин подумал и сказал просительно, с юмором. «Очень хочется, чтобы вы померли раньше меня. Сегодня бы, сейчас». «Убейте», — предложил Краснов медленно, как бы с трудом выпрямив шею, подняв лицо. Голубовато блеснули узкие глазки. сел нет», — ответил Юрин. Держа в руках самовар, Тося сказала негромко. — Вы что, с ума сошли? Прошу прекратить эти шуточки. Тебе, Женя, вредно сердиться. Вина пьешь ты много, да и куришь. Самгин, поправив очки, взглянул на нее удивленно. Он не ожидал, что эта женщина способна говорить таким грубо властным тоном. Еще более удивительно было, что ее послушали. Краснов даже попросил «извините». «Лучше помогите-ка мне стол накрыть, ужинать пора». Поставив самовар на столик рядом с буфетом, раскладывая салфетки, она обратилась к Самгину. «Одни играют в карты, другие — словами. А вы молчите, точный иностранец. А лицо у вас обыкновенное, и человек вы должно быть сухой, горячий, упрямый, да?» «Не знаю, я еще не познал самого себя» неожиданно произнес самгин и ему показалось что он сказал правду точно иностранец повторила тося бывало в кондитерской у нас кофе пьют болтают смеются а где нибудь в уголке сидит англичанин и всех презирает я далек от этого сказал клим а она сказала вот уж не люблю англичан такие индюки и крикнула в гостиную картежники вы скоро Картежники явились, разделенные на обрадованных и огорченных. Радость сияла на лице Дронова и в глазах важно надутого лица Ореховой. Рыженькая дама нервно подергивала плечом, Нагайцев, сунув руки в карманы, смотрел в потолок. Ужинали миролюбиво, восхищаясь вкусом сига и огромной индейки. Сравнивали гастрономические богатства милютиных лавок с богатствами охотного ряда, и все, кроме Ореховой, согласились, что в Москве едят лучше, разнообразней. Краснов, сидя против нагайцева начал было говорить о том, что непрерывный рост разума людей расширяет их вкус к земным благам и тем самым увеличивает количество страданий, отнюдь не способствуя углублению смысла бытия. Истина буддизма в аксиоме — всякое существование есть страдание, но в страдании оно обращается благодаря желанию. Непрерывный рост страданий, благодаря росту желаний, и, наконец, смерть убеждают человека в иллюзорности его стремления достигнуть личного блага. «Нет уж, о смерти, пожалуйста, не надо», — строго заявила Тося. Дронов поддержал ее. «Я тоже против, к черту!» Женя правильно сказал, смерть — личное дело каждого. Однако, хотя и личное, — начал было Нагайцев, но когда Тося уставила на него свои темные глаза, он изменил тон и быстро заговорил. — А знаете, ходит слух, что у эсеров не все благополучно. — В головах? — спросил Юрин. — в Партии, в центре, — объяснил Дронов, видимо, не поняв иронии вопроса или не желая понять слух этот не молод будто бы последние аресты результат провокации краснов сообщил что в петербург явился царицинский бунтовщик и романах и вызванный распутиным и что вырубова представила и романаха царицы дело о домашние семейные дела сказал нагайцев адроов сострил монах для дамы вкуснее копченого сега». «Ах, Ванечка!» — вздохнула Тося. Следя, как питается Краснов, как быстро и уверенно его гибкие руки находят лучшие куски пищи, Самгин подумал, этот всегда будет сыт. Встряхнув кудрями, звонко заговорила рыженькая дама. «Ужасно много событий в нашей стране!» Начала она, вздыхая, выкатив синеватые круглые глаза, и лицо ее от этого сделалось еще более кукольным. Всегда так было, и я не знаю, когда это кончится. Все события, события, и обо всем интеллигентный человек должен думать. Крестьянские и студенческие бунты, террор, японская война, террор, восстание во флоте, снова террор, 9 января, революция, Государственная дума, и все-таки террор. В конце концов, страшно выйти на улицу. «Я совершенно теряюсь. Чем же это кончится?» Юрин, усмехаясь, прошептал тося что-то. Она, погрозив ему пальцем, сказала, «Не нужно, не шали». Все молчали. Самгин подумал, что эта женщина говорит иронически, но присмотрелся к ее лицу и увидал, что на глазах ее слезы и губы вздрагивают. «Напилась», — решил он. А Рыженькая продолжала еще более тревожно и протестующе. «Во Франции, в Англии интеллигенция может не заниматься политикой, если она не хочет этого, а мы должны. Каждый из нас обязан думать обо всем, что делается в стране. Почему обязан?» Она тихонько всхлипнула. Орехова, гладя ее задушевно, басом посоветовала ей. «Не волнуйтесь, милая Анна Захаровна, вам вредно». «Так хочется порядка, покоя!» — нервозно вскричала Анна Захаровна, отирая глаза маленьким платочком. Самгин посмотрел на нее неприязненно и, думая, как грубо можно исказить весьма ценную мысль. Примирительно заговорил Краснов. «В нашей воле отойти от зла и творить благо? Среди хаотических мыслей Льва Толстого есть одна христиански правильная». Отрекись от себя и от темных дел мира сего. Возьми в руки плуг и, не озираясь, иди, работай на борозде, отведенной тебе судьбою. Наш хлебопашец, кормилец наш покорно следует. Его не слушали. Орехова и Рыженькая, встав из-за стола, прощались с Тосей. Поднялся и Нагайцев. Дронов сказал самгино значит, едем. Идя домой по улицам, приятно освещенным луною, вдыхая острый, но освежающий воздух, Самгин внутренне усмехался. Он был доволен. Он вспоминал собрания на кулебяках Анфимьевны у Хрисанфа и все, что наблюдалось им до московского восстания. Вспоминал и видел, как резко изменились темы споров, интересы, как открыто говорят о том, что раньше замалчивалось. «Конечно, это другие люди», — напомнил он себе, — но тотчас же подумал. «Однако с какой-то стороны они, пожалуй, интереснее. Чем? Ближе к обыденной жизни?» Не решая этот вопрос, он нашел, что было приятно чувствовать себя самым умным среди этих людей. «Неприятно только истерическая выходка этой глупой рыжей куклы. Какая дура!» В общем, чутко прислушиваясь к себе, Самгин готов был признать, что, кажется, никогда еще он не чувствовал себя так бодро и уверенно. Его основным настроением было настроение самообороны, и он далеко не всегда откровенно ставил пред собою некоторые острые вопросы, способные понизить его самооценку. Но на этот раз он спросил себя, Неужели это потому, что я, получив наследство, стал независимым человеком? Временно независимым, добавил он, вспомнив, что ценность наследства неизвестна ему. Но этот вопрос почему-то не потребовал решения. Может быть, потому что в памяти встала фигура Тоси, ее бюст, воинственно приподнятый сарафаном. Самгин был в том возрасте, когда у многих мужчин и женщин большого сексуального опыта Нормальное биологическое влечение становится физиологическим любопытством, которое принимает характер настойчивого желания узнать, чем тот или та не похожи на этого или эту. В подобных случаях память и воображение, соединяясь, могут на некоторых действовать так же тиранически, как и страстная любовь. Но Миссалина, вероятно, недолго удовлетворяла бы любопытство Дон Жуана, Так же, как и он, ее любопытство. тось оказалась Самгину соблазнительной и легкодоступной. Он думал о ней с удовольствием, и, представляя ее раздетой, воображал похожие на Марину, какой видел ее после родения. Она все еще оставалась мозолью его мозга, одним из наиболее обидных моментов жизни, и ночами нередко мешала ему уснуть. К тому же, с некоторого времени он в качестве средства, отвлекающего от неприятных впечатлений, привык читать купленные в Париже книги, которые, сосредоточивая внимание на играх чувственности, легко прекращали бесплодную и утомительную суету мелких мыслей. Весь следующий день Самгин прожил одиноко, все в том же бодром настроении, снисходительно размышляя о Дронове и его знакомых. За окном буйно кружилась, выла и свистела вьюга, бросая в стекла снегом, и изредка в белых вихрях появлялся, исчезал большой, черный, бородатый царь на толстом, неподвижном коне. Он сдерживал коня, как бы потеряв путь, не зная, куда ехать. Самгин, покуривая, ходил, сидел, лежал и, точно играя в шахматы, расставлял фигуры знакомых людей стараясь найти в них сходство. Сначала он отвел в сторону группу людей наименее интересных и наиболее неприятных ему. Это были люди, ограниченные определенной системой фраз. Их возглавлял Кутузов. И заранее можно было узнать, что каждый из них скажет по тому или иному данному поводу. Конченые люди, не способные к дальнейшему росту. Попы социалистической церкви, назвал он их. Забыли, что социализм выдуман буржуазией и является производным от нищенской фантастики христианства. Проповедники классовой борьбы и абсолютно невозможные диктатуры пролетариата, всячески безграмотного. Я не отрицаю социализм в той форме, как он понят немцами. В Германии он естественный для буржуазной культуры, шаг вперед. Там он исторически понятен, но у нас, в стране, где возможны разин, Пугачев, аграрные погромы, московское восстание, безумие. Авантюризм честолюбца, которым нечего терять. Он сам был искренне удивлен резкостью и определенностью этой оценки. Он никогда еще не думал в таком тоне, и это сразу приподняло, выпрямило его». Взглянув в зеркало, он увидал, что смоченные волосы, высохнув, лежат гладко и этим обнаруживают, как мало их и как они стали редки. Он взял щетку, старательно взбил их, но и более пышные они все-таки заставили его подумать «скоро буду лысым». Это было очень неприятно. Держа в одной руке щетку, приглаживая пальцами другой седоватые виски, Он минуты две строго рассматривал лицо свое, ни о чем не думая, прислушиваясь к себе. Лицо казалось ему значительным и умным. Несколько суховатое, но тонкое лицо человека, который не боится мыслить свободно и органически враждебен всякому насилию над независимой мыслью, всем попыткам ограничить ее. «Интеллигент», — мысленно и с уважением назвал он себя. Новая сила истории, сила, еще недостаточно осознавшая свое значение и направление. Затем счесал гребенкой со щетки выпавшие волосы, свернул их в комок, положил в пепельницу, зажег спичку, а когда волосы затрещав сгорели, вздохнул. После этого, несколько охлажденный своей жертвой времени, он снова начал соединять людей по признакам сходства характеров. Дронова он поставил рядом с Митрофановым, затем присоединил к ним Тагильского. Подумав, прибавил к ним четвертого, Макарова, но тотчас же сообразил, что это нехорошо, неудачно. К ним нужно лютова и Бердникова. Да, именно скота Бердникова. Но тяжелая туша Бердникова явилась в игре с Амгена Медведем сказки о том, как маленькие зверки поселились для дружеской жизни в черепе лошади. Но пришел медведь, спросил, кто там в черепе живет. И когда зверки назвали себя, он сказал, «А я всех вас давишь!» Сел на череп и раздавил его вместе с жителями. Неприятное, унижающее воспоминание о пестрой, цинической болтовне бердникова досадно спутало расстановку фигур сделала игру неинтересной. Да и сами по себе фигуры эти, при наличии многих мелких сходств в мыслях и словах, обладали только одним крупным и ясным неопределенностью намерений. На чем пытаются утвердить себя Макаров, Тагильский? Чего хотят? Почему Лютов давал деньги эсерам? Чем ему мешало жить самодержавие?